Глава 8. В посольстве Наташу встретили крайне недружелюбно. Нет, ни в словах встречающих, ни во взглядах ничего такого не было, но девочка почти физически ощущала их недоверие и недовольство. Дарк в здание посольства не пошел, отправившись в домик отдыха для солдат. Вряд ли его подопечный что-то угрожало внутри посольства. Потому он и не отказался от вежливого, но настойчивого приглашения, благоразумно решив не обострять отношения. Да еще Орленд утащил куда-то в а ее скинул на своего помощника Нарна Горха. Это был типичный представитель имперской бюрократии, считающий, что в мире есть только одна империя, а остальные варвары неотёсанные, только степень варварства разнялась. И показывал он свое отношение очень мастерски, никакой грубости, никакого высокомерного взгляда. Предельно вежлив, прямая спина и пояснение, словно он с последним кретином разговаривает. И все очень благовоспитанно и чёдно. Ему поручили показать все гости, и он показывает. И даже объясняет. Наташа сначала злилась, а потом плюнула и просто слушала. Хотя порой ей и хотелось закричать, что она не дура и с первого раза все понимает. Вот тут помещение для стражников, показывал он. Там отдыхают солдаты от дежурства. Дежурство это когда они несут службу по охране посольства. Вы понимаете ведь, что его нужно охранять. Да уж, видела она это здание посольства, которое тоже было призвано подчеркнуть величие империи. Здоровенный особняк в четыре этажа с садом и кованой оградой вокруг. В этом здании могла разместиться и сотня сотрудников, видно, с запасом строили. Наташа мельком оглядела помещение, провожаемое удивленными взглядами находящихся в нем солдат, и вышла. А где кабинет? Посла сюда, пожалуйста. Прошу на второй этаж. Господин Рекнард предпочитал, чтобы окна его кабинета Выходили в сад. Вот он. К сожалению, пустить вас туда я не могу. Сами понимаете, там могут оказаться секретные документы. Зачем тогда подвел к дверям? Наташа уже с трудом сдерживалась. Ну, хоть от порога я могу посмотреть. Только с разрешения господина посла. А как я могу попросить разрешения? Новый посол которого назначило его величество, следует в Моригат, чтобы принять дела. Он выехал из империи вчера вечером и прибудет через неделю. Девочки, захотелось стукнуть своего экскурсовода чем-нибудь тяжелым. А кроме посла кто-нибудь может дать разрешение на осмотр кабинета. Господин Встарий Рок, как отвечающий за безопасность. Отлично. Но я бы ему крайне не рекомендовала это делать, поскольку вынужден буду сообщить о нарушении правил. Тьфу! Хорошо, господин Горх. Давайте продолжим осмотр. Заодно скажите, где вы вчера были с десяти до двенадцати вечера? Вы интересуетесь моей личной жизнью, госпожа призванная? Наташа злорадно усмехнулась. В это время был убит сообщник убийцы вашего посла. Альхерт Ривар. Я должна составить подробный отчет для вашего императора. Безусловно, его заинтересует алиби сотрудников посольства. На миг маска в спала с лица чиновника, и на нем отчетливо промелькнул страх, но он тут же взял себя в руки. То есть вы вполне могли убить Альхерта Ривара. Да как вы? Да что вы, господин Горг? ничего такого я не имела в виду, но согласитесь, не дело, когда помощник казначей принимает участие в поисках возможного убийцы. Я узнавала, ни господин Вистарин, ваш прямой начальник, вам такого не приказывали. Я служил в легионах, и никто не смеет, то есть вы умеете убивать. Наташа отыгрывалась за свое унижение во время экскурсии по полной. Кстати, о шагах. А ну-ка, сделайте шаг. Так? М -м. А знаете, ширина вашего шага тоже похожа. Я обязательно это отмечу в отчёте. Я не не убивали? Помилуйте, господин Гор, Разве я вас обвиняю. Я вообще в восхищении, как вы по собственной воле ринулить в ночь ловить убийцу. К счастью для чиновника, в этот момент подошёл в истории дальше я сам. Господин Вистарий, у вас есть карта города? Конечно, даже удивился он. Мы даем их каждому новому сотруднику. Отлично. Можете дать одну? Конечно, сейчас пошлю кого-нибудь за ней. Спасибо. И еще вопрос. Скажите, а как ваши сотрудники добираются до дома? Или они живут в посольстве? Вистарий хмыкнул. Да кто ж согласится все время в посольстве сидеть? Нет, тут живут только слуги. А сотрудники предпочитают снимать дома в городе или покупают их, если средства позволяют. А Рикнард жил в собственном доме. А ваши слуги местные? Нет, в посольстве работают слуги из империи. местных нанимают только за садом ухаживать. Но в здании их не пускают. Все, что нужно им, лежит в садовом домике. М -м -м. А вы заботитесь о безопасности? Наташа оглянулась, на уже не так уверенного в себе помощника Орленда и не стала задавать вопрос, который вертелся на языке. Потом подошел сам Орленд вместе со слугой, который передал карту города и с поклоном удалился. В распахнул одну из дверей. И пригласил в просторное помещение. Здесь обычно гостей встречают, объяснил он нам в самый раз. вот карта. Офицер расстелил ее на столе. Наташа некоторое время изучала ее, пытаясь ориентироваться и привязать карту к известным ей местам в городе. Разобралась. Господин Вестарий, вы говорите, что ваши сотрудники снимают дома в городе? А вот в этом районе кто-нибудь снимает дом? Девочка обвела пальцем район, где нашли коня Альхирдырева. Тут, Вистарий пригляделся. Да, именно в этом районе почти все и живут. А как же посол? удивилась Наташа. Его же дом вроде бы тут, а вы интересовались ценами в разных районах Морегата». Тот район, где жил Журдас Валерий, это один из самых дорогих. Рекнерст был очень богат. Он вполне мог себе позволить приобрести там дом. А вот тот район, о котором говорите вы, попроще. Там, кстати, снимают дома многие сотрудники других посольств. То есть туда тоже кого угодно не пустят, задумчиво проговорила девочка. И охрана там и именно там обнаружился конь на котором ускакал убийца или не ускакал, Орленд и Вистарий удивленно посмотрели на призванную. Я никак не пойму одной вещи: почему конь оказался тут? а наткнула в карту. А одинокого всадника в подходящее время видели вот на этих дорогах. Смотрите, вот дорога от гостиницы в город. Как я понимаю, убийца ехал по ней. А вот здесь Дорога разделяется на три. Крайняя левая нас не интересует, она ведет в рабочие районы города. Правая в богатый район, в котором жил посол. По ней убийца и поехал. Но если бы он выбрал среднюю дорогу, то он напрямую попал бы в этот ваш район сотрудников посольства. Эта дорога, короче, раз, она идет мимо парка вдоль реки, и в то же время там очень мало людей, а значит, Убийца мог с большой вероятностью остаться незамеченным два. Да и Игнат коня так не нужно было привлекая внимание. Вместо этого он мчится во весь опор, распугивая прохожих через самую оживлённую часть города к дому посла. Почему? Там мало того, что оживлённей, так еще и в свой район он может попасть только по этому мосту, а это дополнительное привлечение внимания. А может, тот всадник не имеет отношения к убийце, предположил Вистарий. Может и не имеет. Не стало спорить девочке. — но куда же тогда девался убийца? Больше его нигде не видели? Ну, вы сами говорили, что на средней дороге он не привлечет внимания. Допустим, а тогда скажите, а кто разъезжал по городу на коне посла? Описания этих свидетелей совпадают для убийцы безумия брать коней Рекнерта", хмыкнул Орленд. "Вы знаете, сколько они стоят. Да любой человек, более менее разбирающийся в лошадях, сразу опознает каждого. Кроме одного места", подняла палец девочка. "В нашей гостинице крайне нелюбопытный персонал, Специфик работы, понимаете ли". Она снова повернулась к Нерну Горху. "Так скажите, Зачем вы помчались вчера вечером разыскивать сбежавшего купца? Тот поджелгубые, но под пристальным взглядами своего начальника и офицера безопасности уйти от ответа не мог. Сказали, что будет большая награда тому, кто разыщет убийцу Жордэса Валерия. Наташа сразу сделала стойку. Кто? сказал Горх, пожал плечами. Люди Солдаты говорили, они, кстати, тоже искали. Остались только те, кто был в караулах. Любое вознаграждение оформляется через меня, нахмурился Орленд. А я не помню, чтобы одобрял что-то такое. А вы сами где были вчера? повернулась к нему Наташа. Я дома. Как раз к девяти вернулся, поужинал и лег спать ровно в девять?» У меня в холле часы стоят. Как заходишь в дверь, первое, что видишь их. Специально туда поставил. Ясно? И если вас это так беспокоит, госпожа призванная, то у меня дома есть слуга, который встречает меня, когда я возвращаюсь. Он же занимается ужином. Не стоит. Девочка нахмурилась, задумавшись, потом вздохнула. Я не смогу ведь всех опросить. Большинство и разговаривать с вами не станет, предупредил Вистарий. Наташ покосилась на Нарна Горха и мысленно согласилась с последним заявлением. Тогда, может, это сделаете вы вместе с господином Орлендом, а потом расскажете то, что не является секретом. Особенно спрашиваете, где они были с десяти до двенадцати вечера. Вистарий и Дрим отошли в сторону и о чем то стали оживленно переговариваться. Наташа еще раз изучила карту. Интересно. А где убили Риваре? Ага, вот тут. Девочка ткнула пальцем в карту и замерла. Хм, не очень далеко от посольства. Но вот от домов, где живут сотрудники посольств, ехать даже на лошади не меньше сорока минут. Это если не учитывать темноты. Улицы тут освещаются только в центре города, а чем дальше, тем темнее. И если скакать быстро, то недолго и шею свернуть, благо таких удобных мест по дороге много. Значит, от домов и не успеть. Девочка вздохнула и сложила карту. Очередная догадка оказалась пшиком. Что-то слишком часто в последнее время ее умозаключения не выдерживают проверку практикой. Отец в таком случае посоветовал бы сменить вид занятий и немного расслабиться. Имперцы закончили совещаться и сообщили, что согласны выполнить эту просьбу. А пока подождите, у меня в кабинете, предложил Орленд. У вас? удивилась девочка и повернулась к вистарии. Но я думала, извините, развел тот руками. Ано в свой кабинет я не имею права пускать посторонних. Там есть бумаги, которые не предназначены для чужих глаз. «А Разве у господина казначей таких бумаг нет? Нет, усмехнулся тот. Финансовые отчеты совершенно не секретны. Можете рассматривать их сколько угодно. А все секретные документы лежат под надежной охраной нашего стражи. Легкий кивок в сторону офицера. «Наташу проводили в кабинет и оставили там вестирь предупредил, что скоро придет слуга и принесет чай и печенье. А пока не скучайте. Оставшись одна, девочка огляделась и ничего особого: шкаф, стол, несколько мягких кресел и аналог местных сейфов Тяжелый дубовый сундук, обитый стальными полосами толщиной в 4 миллиметра. Причем обит он был весьма качественно мелкими клеточками сквозь которые и было видно дерево. Массивная крышка сундук этот так заинтересовал Наташу, что она подошла и присела перед ним, разглядывая навесной замок. Хмыкнула: "Да уж, граница на замке. Сундучище даже к полу, кажется, приколочен, а замок такой же, как на двери конюшни в доме Рикнерта". Хотя девочка задумалась Если посол действительно был богат, то он мог позволить себе качественные вещи. Как раз возможно, поэтому эти замки так похожи, они надежны. Зачесались руки проверить. Причем чесотка была настолько сильная, что девочка даже спрятала руки за спину. Не помогло. Плюнув на хорошие манеры, Наташа осторожно выглянула за дверь. Не вдалике маячил солдат на посту. Но в кабинет явно заходить не собирался. в остальном все тихо. В конце концов, англичане так в разведку людей набирали, пробормотала она, доставая заколку из волос. Вопреки ее надеждам замок легко не поддался. Она возилась уже минут 10. Да уж, отсутствие практики сказывается. У отца на работе она на любой замок тратила не больше нескольких секунд. Изучила каждый вдоль и поперек. Отец ругал дядю Васю, точнее Василия Дмитриевича. Это Наташа называла его дядя Вася, Преподавшего маявшийся от безделе девочки несколько уроков взлома. Теперь запирать что-либо от нее было совершенно пустым делом. Дядя Вася гордился успехами ученицы, а отец ругался. Теперь у тебя только две дороги, ворчал он, либо в милицию, либо во взломщики. Наташа грустно улыбнулась воспоминаниям, даже и слезу смахнула и удвоила усилия, прислушиваясь к тому, что творится в коридоре. Наконец она сообразила, в чем секрет. Пришлось доставать вторую заколку и отжимать ее стопорную пружину. После этого замок продержался 10 секунд. Довольная девочка смахнула пот и уже приготовилась вернуть замок на место, но любопытство победило, и она с трудом приподняла крышку. Стенки сундука оказались даже толще, чем ей представлялось. Да уж, такое проламывать, замучаешься. И днище крепкое, воистину защищен со всех сторон". А если дуб ещё Марёны знать бы, как он выглядит, тогда этот сундук понадежнее иного металлического сейфа будет. Сундук был почти пуст, только несколько пачек бумаги лежали на дне, аккуратно перетянутые бичёвкой. Приглядевшись, девочка определила, что это счета, которые оплачивает посольство. За аренду земли первая пачка, за подвоз воды вторая пачка. Оплата магических услуг, третья пачка. Интересно, зачем ставить такой сундук и хранить в нём такую ерунду? Впрочем, наверняка находятся и важные бумаги, которые стоит припрятать подальше. Ведь Орленду приходится иметь дело с разными документами. Придерживая тяжеленную крышку, чтоб не грохнула, она аккуратно закрыла сундук а потом еще минуты две ушло на то, чтобы вернуть замок на место. Вовремя, только девочка успела усесться в кресло, как вошел слуга и поставил по под заварочным чайником чашкой и огромной корзиной печенья. Наташа недоверчиво покатилась на эту горку. Они действительно надеются, что она все это съест? Спрашивать не стала, понимала, что бесполезно. Слуга просто и не поймет. Вот он поставил перед ней чашку, налил чаю и поклонился. Если что понадобится, госпожа, позовите, я буду за дверью. Спасибо. Думаю, мне ничего больше не понадобится. Она успела выпить две чашки и начала третью, когда в кабинет вошли Дрим и Вестарий. Тут же следом бежал слуга с еще двумя чашками и налил чай и им. Дримке к казнен тебе уселся за стол, отхлебнул чаю и посмотрел на гостей. Почти все искали убийцу. Кто пустил слух о награде, выяснить не удалось. Казначей нахмурился. Но я все равно узнаю, кто это сделал. Оставались солдаты на посту. Заговорил и мистари. Остальные Кто говорит, что искал убийцу, кто говорит, что сидел в кабаке, но проверить это трудно. А вы, Вистарий усмехнулся. Тоже искал убийцу. Правда, о награде ничего не знал. Вы полагали, что сумеете отыскать купца быстрее, чем солдаты маригата, которые намного лучше знают город? Я этот город знаю получше иных морягатов. Я тут уже десять лет живу. Вот как? Хм, понятно. А солдаты? Э, многие солдаты тоже неплохо знают город. К тому же, у них есть знакомые там. Вы напрасно считаете, что мы искали беглеца на удачу». Полагаю, у вас в городе имеются свои собственные информаторы, задумчиво проговорила Наташа, вовсе не ожидая подтверждения или опровержения своих слов. Их и не последовало тогда кое-что становится понятным. Интересно. Кто же полез искать беглеца, не имея на то никакого основания? Теперь уже Вистарий задумался. Мы посмотрим в этом направлении. Оставаться в посольстве дальше не имело никакого смысла. И Наташа поднялась. Ладно, желаю удачи. Я тоже подумаю, что к чему. Есть пара вопросов, которые никак не дают мне покоя, но пока я не понимаю, с какой стороны к ним подступиться. Всего хорошего, госпожа, раскланялся и Орленд. Солдат за дверью вас проводят. Солдат, похоже, получил все инструкции заранее. И стоило девочке показаться, он кивнул ей, развернулся и зашагал по коридору, показывая дорогу. На улице у главного входа Ее встретил Дарк Вром. «Знаете», — сообщил он, когда они садились в посольскую карету, также предоставленную им вестарием. "А тут в посольстве неплохо кормят, лучше, чем в легионе". А Наташа только плечами пожала. В этот момент ее мысли были заняты совсем другим, и она пыталась разобраться во всех известных ей фактах сначала. Увы, Однако и что она подзабыла, и чтобы освежить память, нужно было спокойствие и все ее записи. В блокноте собой, но куча рисунков и магических снимков дома. Куда вас доставить, госпожа? Повернулся к ним Кучер. Домой к госпоже Клонье. Кучер подстегнул коней.